Глава 25 «Давайте-ка отправляться в усадьбу», – недовольный моим молчанием бурчит Фернандо. «А что я могу ему сказать? Прямо указать на того, кто хотел моей смерти? Просто смешно. Мне-то откуда это знать?» Управляющий не производит впечатления тупого служаки, да и Мигель бы не оставил человека, который не умеет принимать самостоятельных решений. «Фернандо, я не сильна в расследованиях, поэтому позвольте заняться тем, что меня действительно волнует», — говорю я ему, вскарабкиваясь на лошадь. «Вас должна волновать собственная жизнь, хозяйка», — наставительно произносит управляющий. «Меня и волнует, честно признаюсь я. Вот только немного другая сторона жизни, трудовая». Он вопросительно изгибает бровь с таким выражением лица, будто я сказала «непристойность». «Посуди сам». Я мерно покачиваюсь в такт шагам лошади. Фернандо сжимает мои поводья, мне же остается только крепко держаться за луку седла. Меня здесь никто не знает. Приехала издалека и сразу же вышла замуж за Мигеля. Вот при всех этих обстоятельствах – «Ты до сих пор думаешь, что убить хотели меня?» «Представьте себе, да, я так думаю. Хотя бы из мести Мигелю. Поверьте, уж у него врагов хватает». «Не сомневаюсь», – бормочу я. «Дожить до его возраста, да еще при такой профессии, и не иметь врагов просто неприлично». Управляющий хмыкает, но не комментирует мое высказывание. «Тебе Мигель говорил, что я буду заниматься сельским хозяйством?» – спрашиваю его я. Он кивает в ответ, а я сильнее сжимаю луку седла. «Так вот, мне нужны люди для работы, я уже говорила об этом», – напираю я. «Я подозреваю, что Фернандо счел распоряжение Мигеля моей блажью». «Мне нужно провести расследование», – спокойно говорит управляющий. «Проводи». «Я мешать не буду. Поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Ты займёшься своей работой, а я своей». Фернандо стискивает зубы и нервно дёргает поводья лошади. «Дон Мигель поручил мне глаз с вас не сводить». Сквозь зубы цедит он. «А вы пытаетесь усложнить мне жизнь». «От такой наглости у меня аж дыхание перехватывает». Я открываю и закрываю рот, как выброшенная на песок рыба. Давай не будем перекладывать с больной головы на здоровую. Не остаюсь я в долгу. В этом происшествии моей вины нет, и я не собираюсь подстраивать свою жизнь под расследование. Мой голос дрожит от возмущения, и даже единственное перо шляпки стало дыбом. «Но хозяйка!» – пытается мне возразить фернанда «Никаких «но».» Останавливаю его я. «У меня много планов, нуждающихся в немедленном воплощении. В конце концов, я сама могу пройтись по баракам рабов и выбрать нужных мне». Пришел черед управляющему задыхаться от озвученных планов. «Это невозможно!» Наконец-то к нему возвращается голос. «Вы никуда не пойдете без меня! Дон Мигель велел...» «Не спускать меня глаз», — заканчиваю я за него фразу. И тут мне захотелось пошалить. «А как же ночью? Ночью ты тоже будешь заменять Дона Мигеля?» Фернандо шарахается от меня, как от прокажённой. Вот только не учёл, что поводья моей лошади лежат в его руке. Так что куда он, туда и я. «Что за человек такой?» Мешает мне спокойно оценить, Сколько кофейных деревьев на плантации, послать людей собрать их плоды и подготовиться к посадке рассады. А что, если поискать маленькие кофейные деревья, пригодные для пересадки? Можно же будет уже в этом году засадить первую плантацию. И пусть урожай появится не скоро, зато какое важное дело я сделаю. Фернандо же вставляет мне палки в колеса. От возмущения я бью по луке седла кулаком. «Хозяйка слишком вольно мыслит», — осуждающий произносит управляющий. «Не подобает жене Дона Мигеля вести себя столь развязно». «У меня срывает предохранитель, и я уже не отдаю отчета, что несу». «Послушайте, милейший, не вам меня учить манерам», — ледяным тоном произношу я. «Даже лука седла покрывается изморосью от столь холодного тона». Я выпрямляюсь в седле и свысока смотрю на Фернандо. И это даже не Виви, она-то как раз забилась под лавку и не высовывается. Это я, Виктория Павловна, распекаю незадачливого студента. Вы выполняете свою работу, а я буду делать то, что пожелаю. Продолжаю я его распекать». Извольте обеспечить мою безопасность в тех объемах, в которых поручил это сделать мой муж. Фернандо с неприязнью смотрит на меня. От его взгляда меня немного отпускает, и голос мой теплеет. В конце концов, я могу передвигаться по усадьбе в компании Дона Смита. Надеюсь, что это хоть как-то снизит вашу нагрузку, Фернандо. «Ни за что!» – чеканит он. «Дон Смит – первый подозреваемый. Я не могу позволить, чтобы вы были рядом с ним». Вдалеке показывается наша усадьба. Нужно все решить до того, как мы въедем во двор. «Фернандо, поверьте, я не хочу ронять ваш авторитет среди рабов. Ну и свой принижать не позволю», – спокойно произношу я. «Давайте все-таки решим, как нам поступать до того, как мы доедем». Он молчит, поглаживая подбородок большим и указательным пальцем. «Давайте я проведу расследование», — продолжает гнуть свое управляющий. «А потом вы займетесь своей деятельностью». Волна негодования затопила меня вместе с кокетливо сидящей на голове шляпкой. «Только бы не сорваться!» Медленно считаю до десяти и обратно. «Нет, так дело не пойдет» жестко произношу я. Я не вышивкой собралась заниматься. В огородных делах каждый день дорог. Ищи выход, управляющий, или я клянусь тебе, пойду сама по баракам рабов.